Глава 7. Твоя комната в этом же крыле дома, рядом с моей. Так уж случилось, что пока Амилия болела, всю заботу о тебе я взяла на себя. Поэтому и комнату твою рядом с моей разместили. Так она здесь и осталась. Хозяйские это покои, все на втором этаже располагаются. Рассказывала нянюшка, пока мы шли по коридору. Наши с ней комнаты размещались в самом конце крыла. Здесь же был выход на небольшую террасу и в сад. «Очень удобно, если не хочешь, чтобы тебя видели в большой гостиной». Нянюшка открыла дверь и отступила на шаг, пропуская меня вперед. Большая комната, обитая светлой тканью. Кровать под балдахином заправлена стёганым покрывалом. Поверх разложены несколько маленьких подушечек и тряпичная кукла. Следуя какому-то порыву, я подошла к кровати, поставила бутылку с вином на прикроватную тумбочку и, взяв в руки куклу, прижала ее к груди. «Агнес». Это имя само сорвалось с губ. «Амелия сама сшила ее для тебя, а ты дала кукле имя принцессы Агнес с твоей любимой сказки». Нянюшка грустно улыбалась. Лучики морщинок веером собрались в уголках глаз. «А не такая уж она и старая, хотя в этой странной одежде кажется совсем старушкой». Несса поставила саквояж у кровати и с интересом смотрела на меня с непосредственностью любопытного ребенка. Я, все так же прижимая куклу к груди, Прошлась по комнате, касаясь рукой то старого комода, где стояла вазочка с букетиком первоцветов, то стеллажа, на котором лежали старые игрушки. Фарфоровая кукла в пышном платье, деревянная лошадка, крошечный веер и другие мелочи. Небольшой камин с горкой поленьев, статуэтка собачки на каминной полке. Дойдя до пузатого шкафа на резных ножках, открыла створки. Несколько детских платьев висело на плечиках. Я даже узнала одно из моего сна. Все это хорошо. Вот только я бы сейчас предпочла, чтобы в моем шкафу висела одежда, которая пришлась бы мне в пору, да и обувь не помешала бы». «Барон никогда не заходил в твою комнату, поэтому здесь все осталось так, как было еще при тебе. Все остальные комнаты основательно опустошены. Что-то растащили еще во время войны. Остальное хозяин распродал», — вздохнула нянюшка. Захлопнув створки шкафа, повернулась к ней. Ностальгировать о былой жизни, конечно, очень интересно, но у меня накопилась масса насущных вопросов, требующих неотлагательного решения. Мне бы помыться да переодеться. Водопровод в поместье уже несколько лет не работает. Воду берем из колодца на кухне. Еще один колодец есть в саду за домом. Сейчас отдам распоряжение нагреть воды и наполнить ванну. Нянюшка подошла к одной из стен и открыла дверку, которая практически сливалась со стеной так, что я ее сразу и не заметила. За дверкой располагалась ванная комната, из которой еще одна дверь вела в уборную. Уборная меня особо заинтересовала. Деревянное кресло с дырой посередине. Дыра закрыта заслонкой, которая вручную отодвигается в сторону. Интересное устройство. Вернулась в ванную, устройство которое для меня тоже было непривычно. Огромная круглая глиняная посудина чуть больше метра в диаметре. Отверстие в днище заткнуто деревянной пробкой. К посудине, она же ванна, из стены торчит глиняная же труба. Видимо, это и есть местный водопровод, ныне не работающий. Это сколько же воды нужно, чтобы ее наполнить? Нянюшка, не нужно ванну наполнять, достаточно двух ведер воды. Вот только с одеждой, чтобы решить. Женщина задумалась. Можно посмотреть на чердаке. Мы там Несси кое-что подобрали, в сундуках еще много тряпья осталось. Только там все старое, давно из моды вышедшее. «Да не до моды сейчас», — махнула рукой. «Пошли на чердак, а ты нас сапоковадой для ванной мне организуй». Положив куклу на кровать, пошла за нянюшкой, которая повела меня назад, в большую гостиную, к широкой лестнице с красивыми резными балясинами. Деревянные ступени, изрядно потертые ногами, давно нуждались в покраске. Но в остальном лестница была хороша. Настоящее произведение искусства мастеров по дереву. Двери на второй этаж прикрыты. «Барон не позволяет нам заходить на хозяйский этаж», — доложила мне нянюшка. «Представляю, какой там бардак. Выше второго этажа лестница покрыта большим слоем пыли. Комнаты на третьем этаже давно уже пустые. Всю мебель и ковры распродали. Пусто там, вот мы туда и не ходим. Да и рук для уборки не хватает», — виновато пояснила нянюшка. На лестнице после нас остались две цепочки следов. На чердаке царил полумрак. Углы изрядно затянуты паутиной. Брррр. не люблю пауков. Поэтому старалась идти подальше от стен. Чего здесь только не было. Старая поломанная мебель, какие-то ящики, сундуки, мешки, и в которых из них может быть одежда. Решила открывать все подряд. Может, на что-то стоящее натолкнусь. В первом же ящике лежали детские игрушки, судя по всему, мальчишечки. Открыла сундук. Свернутые куски ткани, выцветшие от времени. «Старые шторы», — пояснила нянюшка. Женскую одежду нашла в третьем по счету сундуке. Женские платья, сорочки, подъюбники. Плащ, кажется, новый, но с вырванным клочком ткани на боку. Откладывала в кучку то, что мне должно подойти по размеру. Кучка набралась внушительная. У большинства платьев имелись пышные в несколько слоев юбки, которые я планировала попросту отрезать. Вот только как не искала, не смогла найти никакого нижнего белья. И тут мне в голову пришла мысль. Возможно, здесь попросту еще не придумали ни трусов, ни бейсгальтеров. «Сверкать тебе, Катерина, голой задницей!» Подумала я про себя, встряхивая очередное платье, которое отличалось от предыдущих простым фасоном и всего одной юбкой, идущей прямо из-под груди. Рукава фонариком, небольшой овальный вырез, украшенный кружевом. Немного широковато, но размер можно регулировать широкой атласной лентой под самой грудью, Его-то я и надену. Кучка получилась приличная. Пришлось взять старую штору и сложить все пожитки на нее, соорудив большой узел. Осталось найти хоть какую обувь. Прошла вглубь чердака мимо наваленной кучи и старой мебели. Что-то знакомо мелькнуло. Зеркало. Старое, облупившееся, мутное зеркало. Остановилась, не решаясь подойти. Очень хотелось увидеть себя в новом облике, но в то же время отчаянно трусила. Вдруг я косенькая или кривенькая. Как ни странно, но до сих пор я не задумывалась о том, как сейчас выгляжу. Не до этого было. Медленно приблизилась к зеркалу. В мутном стекле, словно в туманной дымке, отразилась худенькая фигурка совсем юной девушки. Длинные тусклые каштановые волосы торчали с путаной паклей. Бледная личика с заострившимися скулами — почти прозрачная кожа, обветренная потрескавшиеся губы. «Да тебя что, голодом морили!» Девушка явно не доедала и нечасто бывала на солнце. Единственное, что выделялось на этом исхудавшем лице, — это глаза. Огромные, ярко-голубые, словно весеннее небо. В обрамлении длинных густых ресниц они так и притягивали взгляд. В стареньком платье, выданном сестрами монастыря, девица была больше похожа на нищенку такую только на паперть милостыню просить и это дочь барона я даже разозлилась до да чего девчонку довели злилась на папеньку который практически отказался от родной дочери на сестер из монастыря на мать настоятельницу положившую глаз на наследство при этом пожалевшую для девочки кусок хлеба и приличную одежку именно здесь и сейчас Я для себя решила, что никогда больше Каталина Снежная не будет зависеть ни от кого, чего бы это мне ни стоило. В лепешку расшибусь, но стану независимой. Не дам помыкать собой. Раз высшие силы дали мне еще один шанс, использую его по полной. Это решение словно придало мне сил. Плечи расправились. Вот так, носик чуть вверх. Да у меня, оказывается, грудь есть. Улыбнулась своему отражению. Очень даже симпатичная девица. Конечно, нужно привести тело и волосы в порядок, но для меня, королевой индустрии красоты, это не составит большого труда. А здесь есть с чем работать. Настроение сразу поднялось, и я с энтузиазмом принялась осматривать остальные сундуки и ящики. Иногда попадались очень интересные и необычные вещи, о назначении которых я даже не догадывалась, а спросить постеснялась. Позже разберусь. Больше всего порадовал ящик с обувкой. Сваленные вперемешку домашние туфли, сапоги, ботинки на высокой шнуровке. все добротное, кожаное. Пришлось планомерно выкладывать все на пыльный пол, подбирая пару и размер. Сразу сортировала отдельно мужскую и женскую обувь. Позже узнаю, как обстоит дело с одеждой и обувью у обитателей поместья. Ведь в этих сундуках настоящий клад. Перешить, подогнать — и готова новая одежка. В результате отобрала для себя ботиночки на низком каблучке с потертыми носами, но крепкие и добротные. Новенькие атласные туфли пришлись в пору, и меня совершенно не огорчило, что на одной туфельке не хватало узорной пряжки. Но больше всего меня порадовали меховые, не то тапочки, не то коротенькие унты. Сразу же натянула их на ноги. Для холодных мраморных полов самое то. В результате нашей вылазки мы вернулись с двумя объемными тюками одежды и обуви. Несса поджидала нас под дверью моей комнаты и сразу же отрапортовала. «Вода для ванны готова», — Гурина таскал. Тетушка Мина велела передать, что обед будет подавать через полчаса. «Спасибо, Несса», — поблагодарила я девчушку, толкая двери и втаскивая в комнату свою ношу. Слабенькое тело совершенно не приспособлено носить такие тяжести, едва отдышалась. В своей прежней жизни я привыкла по утрам делать зарядку и дважды в неделю посещала тренажерный зал. «Видимо, нужно и здесь возродить эту традицию». Вытащила из тюка так понравившееся мне платье. «Сейчас помоюсь и сразу же переоденусь в приличную одежду». После пыльного чердака все тело чесалось, а подол платья окрасился в серый цвет. С каким наслаждением я сниму эту грязную тряпку. Попрошу сразу же сжечь его, чтобы больше ничего не напоминало о жизни в монастыре. Прихватив платье, направилась в ванную. Нянюшка вошла следом. Суетливо зашарила по полкам, достала странный коричневый кусок и протянула мне. «Вот, мыло. Специально для тебя сберегла», — гордо заявила она. Странный кусок действительно оказался мылом, больше похожим на хозяйственное. Пахло от него соответственно. Вспомнились ящики с вонючими кусками фабричного мыла, стоящими когда-то у нас на балконе. Прямо дежавю. Там же на полочке лежало льняное полотенце. В самой ванне стояли два ведра воды, от которых шел пар. Мне бы ковшик какой. Я в растерянности заозиралась, выискивая подходящую посудину. В результате нянюшка принесла глиняную миску, которой я собиралась поливать на себя воду из ведер. Вот только женщина не уходила в ожидании, глядя на меня. Раздеваться при ней я как-то стеснялась, а, как сказать ей об этом и не обидеть, не знала. Выручила снова Несса, заглянувшая в комнату. «А графина Гавриловна, там тетушка Мина воскличит. Нянюшка виновата глянула на меня. «Я быстро». В ответ я только кивнула, и как только за ней закрылась дверь, быстро стянула с себя опостылевшую одежку. С каким же наслаждением вылила на себя первую миску теплой воды. Мочалки не оказалось, и я, без сожаления, оторвала кусок от старого платья, намыливая его мылом. Сейчас я была рада даже этому вонючему куску. С трудом промыла волосы, экономя воду. Кажется, словно несколько килограммов с себя сбросила. Вытерлась полотенцем, растирая кожу до розового цвета, разгоняя кровь. Волосы обернула тем же полотенцем, соорудив на голове тюрбан. Только успела втиснуться в новое платье, как вернулась нянюшка. Увидев пустые ведра, и меня с необычным сооружением на голове констатировала. Управилась уже. «Я привыкла в монастыре», — вырвалась у меня. Нянюшка только тяжело вздохнула. Кажется, она корила себя за то, что не уберегла свою воспитанницу, позволила отдать на воспитание сестрам. Только это она зря. Не думаю, что от нее что-то зависело. Мне бы причесаться. Нянюшка, словно получив команду к новому действию, ожила, засуетилась. Пойдем в комнату, причешу тебя как раньше». Усадив меня на табурет, стала перебирать волосы руками, а затем расчесывать костяным гребнем, аккуратно распутывая свалявшиеся пряди. Эта копна волос меня откровенно пугала. Не знаю, как я буду с ней справляться. Всегда предпочитала короткую стрижку. Нянюшка заплела две косы и с помощью шпилек подняла вверх. Фена или другого приспособления для просушки здесь не было, и мокрые волосы тяжелым грузом легли на макушку. Привычно стала обшаривать комнату в поисках зеркала, дабы оценить свой внешний вид. Зеркало не было ни в комнате, ни в ванной. «Нянюшка, мне бы в зеркало посмотреться». «Так где ж его взять? Дорогое удовольствие. В поместье их всего-то несколько штук было, так батюшка ваших в первую очередь продал». «А то старое на чердаке. Можно попросить, чтобы мне его в комнату принесли?» «Да зачем оно тебе сдалось?» «Хочу сама себя причесывать так же красиво, как ты!» Пошла я на откровенную лесть. Это подействовало. Нянюшка довольно улыбалась. «Да что ж не принесть, конечно, принесут. Сразу же после обеда и принесут». Желудок заурчал, напоминая, что со вчерашнего вечера ему так ничего и не перепало. «Да что ж я, деточку, мою голодом-то всплеснула руками нянюшка. «Там уже и обед готов!» Она потянула меня из комнаты, и я только и успела на ходу подхватить теплую шаль, накидывая ее на плечи. В здании было довольно холодно, а выбранное мною платье слишком легким, голые руки уже покрылись мурашками. Кухня и столовая, а также комнаты слуг располагались в противоположном крыле. Мне не терпелось познакомиться с оставшимися обитателями усадьбы, с поварихой Миной и ее отцом Ипатием. Еще на подходе к столовой уловила аппетитные запахи. Желудок болезненно сжался и заурчал еще громче. Нянюшка прибавила шагу. «Мина накрыла в малой столовой», — объясняла она на ходу. Малая столовая представляла собой небольшую комнату с овальным столом и деревянными стульями. На стенах заметила светлые пятна. Видимо, здесь тоже когда-то висели картины, услаждающие взор обедавших. У стола меня встречала пухленькая блондинка, немного младше нянюшки. Белоснежный чипец и фартук сразу выдавали человека, любящего аккуратность. Женщина ловко присела в реверансе. «Приветствую вас, барышня, наконец-то вы вернулись. Как приятно, что еще кто-то рад моему возвращению. Погреба и кладовые пусты, поэтому прошу прощения за столь скудный обед». Мина опустила глаза, словно это она была виновата, что в кладовых нет провианта. Села на жесткий стул с высокой спинкой. Кстати, я уже заметила, хоть диваны и были обиты тканью, но они все были ужасно жесткими. Никто не догадался положить под ткань мягкий наполнитель. Стол накрыт по всем правилам этикета. Это я поняла по обилию столовых приборов. На льняной салфетке стояла горка тарелок, вокруг которой ровными рядами разложены вилочки, ложечки, ножи, какая-то непонятная штука в виде штопора на длинной ручке. Интересно, для чего она? Никаких бутылок на столе не наблюдалось. «Возможно, на кухню уже передали мой приказ. Ни капли спиртного. А может, реквизированная мною бутылка была последней». Взяла в руки крохотную вилочку с двумя зубцами. Красивый узор в виде переплетающихся цветочных лиан оплетал ручку. Похоже на серебро, и как оно уцелело. Наша мина умудрилась припрятать хозяйское добро, сберечь для настоящей хозяйки». Оказывается, последнюю фразу я проговорила вслух, и нянюшка сразу же дала ответ. В этот момент наша хозяйственная кухарка уточкой вплыла в столовую, неся перед собой супницу, от которой шел пар. Настолько горячая она была. Мина поставила ее на стол справа от меня. Открыв крышку, черпачком налила мне в тарелку густое варево, от одного аромата которого мутилось в голове. Ложка сама очутилась у меня в руке. м, -м ничего вкуснее не ела. «Нянюшка, пообедай со мной!» — попросила я женщину, которая так и не присела. «Пожалуйста!» Нянюшка, уступив моей просьбе, присела по левую руку от меня. Мина сразу же скрылась на кухне, появившись оттуда с набором тарелок и столовых приборов, которые деловито разложила перед ней. Вторым блюдом было рагу из непонятного мне овоща и мясо крошечной птички. От второго нянюшка отказалась. Подозреваю, что рагу было приготовлено только для меня. Неужели дела настолько плохи? На десерт был вкусный травяной отвар с теплой лепешкой, которую я не осилила. Этот организм не привык к такому обилию пищи. К тому же меня разморило и клонило в сон. Поблагодарив Мину за вкусный обед, направилась к себе в комнату, решив по пути навестить отца. Его состояние взывало у меня серьёзные опасения. В комнате, где он находился, стало намного свежее. Касьян с сыном протёрли тело оборона мокрыми тряпками, Убрали стриженные волосы и несвежую одежду. На соседнем кресле, болтая ногами, сидела Несса, которую оставили приглядывать за больным. Папенька все так же пребывал в беспамятстве. На лбу вновь выступила испарина. Попросила Нессу принести миску с холодной водой, трепицу и попросить у Мины еще лечебного отвару. Когда шустрая девчушка принесла миску с водой и сообщила, что отвар будет позже, отправила ее обедать, а сама стала мокрой тряпкой обтирать лицо мужчины. Состояние барона вызывало серьёзные опасения. Доктор был бы как нельзя кстати. Где бы раздобыть денег на визит лекаря? Еще меня терзала одна мысль. «Нянюшка, если вдруг папеньки не станет, что будет со мной?» Нянюшка вновь испуганно глянула на лежащее пластом тело барона, и чуть ли не шепотом ответила до совершеннолетия тебе положено пекун им может стать мать настоятельница из монастыря или твой жених и неизвестно что страшнее да перспектива одна другой хуже уж лучше быть под опекой отца пусть и такого непутевого может мне удастся уговорить его повременить с моим замужеством а значит первостепенной задачей сейчас стоит его выздоровление прискакала несса с отваром Эта девчушка, словно шустрая белочка, поражала своей жизненной энергией и неутомимостью. Напоили барона отваром и, приложив на лоб влажную тряпку, оставили на попечении юной горничной. Сговорились с нянюшкой круглосуточно приглядывать за больным. Меня она отправила отдыхать, пообещав сменить Нессу через пару часов. В своей комнате, позевывая на ходу, стянула платье и выбрала из волос шпильки. Юркнула под одеяло и уснула. Едва голова коснулась подушки.